Глава 57. Мария сидела с фотографией, на которой были запечатлены они трое. Наташа, Лиса и она сама. Смотреть было тяжело, но она смотрела. Отерев слезы, она задала себе вопрос, правильно ли она сделала, что так легко отпустила Наташу с Лисой. Конечно, сейчас уже спрашивать было бесполезно и некого. Она подсознательно пожелала быть не одной и тут же об этом пожалела. Раздался стук в дверь. Она узнала этот стук и решила уже притвориться, что ее нет дома. Но что-то неведомое потянуло ее к двери, накрывая сладостной волной. Увидев на пороге Марка, она усилием воли стряхнула с себя это наваждение и покрыла его отборными испанскими ругательствами. Марк усмехнулся и, подхватив ее легко, переставил и вошел внутрь. «Ну что, дорогая, понимаешь теперь, что я неотразим?» Он уже обосновался на диване, а Мария с опаской остановилась поодаль. «Не бойся, милая, я не буду тебе показывать, на что я способен». Он чуть подольше взглянул на нее, и она снова поплыла однако из последних усилий воли девушка схватила вазу с цветами и метнула в голову Марка. Увернуться ему удалось лишь отчасти. Тяжелая ваза ударила ему в плечо, обдав водой. «Твою мать, мерзавец! Пошел отсюда вон!» Марию трясло от осознания, что человек вот так вот может воспользоваться другим. «Заткнись!» — мягко посоветовал Марк. «Это я слегка показал тебе, что нечего дергаться. Будешь орать, тебе станет слишком хорошо, только потом тебе уже не вазу метнуть в меня захочется». Мария стиснула зубы, лихорадочно соображая, как вышибить Марка из дома. Однако его предостережение попало в цель. Она действительно испугалась. «Что тебе нужно, Марк? Ни Наташи, ни Лисы здесь нет». «Знаю, дорогая, знаю. Это ведь я ломился в дверь, когда они переместились. Думаешь, я не почувствовал, когда они ушли?» Марк закурил, не спрашивая разрешения, а у Марии не хватило духа сделать ему замечание. Да и какое это уже имело значение? Она устало прошла через комнату и села рядом с ним. «Я не знаю, как жить теперь без них». Просто и бесхитростно призналась она. Марк затянулся и, не глядя на нее, ответил. «Я тоже не знаю. Вот уже лет шесть». Он протянул руку и коснулся волос Марии, темно-каштановых, упругих и блестящих. Она устроилась поудобнее, положив голову на спинку дивана и закрыв глаза. Ещё «Массаж предложи мне сделать». Однако было видно, что ей приятно. Марку удалось переключить её немного, хотя и довольно странным способом. Она повернула голову и внимательно посмотрела на него. «Скажи, ты правда её любишь?» Марк убрал руку и произнёс. «Нет, просто так пришёл, узнать, как дела». Он помолчал, потом произнес, "Я вот думаю, мне поздно, наверное, становиться порядочным человеком. Я бы мог сейчас отыграться на тебе, соблазнить, переместить туда". Мария внезапно перебила: "Перемести". Уж насколько трудно было удивить Марка, он тем не менее изумлённо уставился на неё. «Ты рехнулась? У тебя нет дара. Тебе будет очень-очень плохо. Ты отходить будешь несколько дней». «Да и к чему?» Наталия отправилась к своему счастью. Там у нее будет семья. Мария, тем не менее, сжала руки и продолжила так же порывисто. «Марк, у меня плохое предчувствие, правда. Но нет спокойствия. Я спокойно отпускала» а теперь меня ломает все от того, что я должна быть рядом». Марк разозлился. «Я что тебе, извозчик? Лифт? Таксист? Я должен доставить тебя, возиться с тобой, и что же я сам?» Мария сникла. «Ну, прошу тебя, там же твоя дочь, поверь мне, там что-то не так». Марк задумался, потом ответил. «Я могу и сам» ты только обессилишь меня нет марк нет прошу возьми меня с собой если ты уйдешь за ними у меня даже возможности не останется марк думал если откровенно он и сам искал повод чтобы рвануть за натальей лисой но ему хотелось справиться с этим все таки у Натали должен был быть собственный шанс на свою жизнь Ему не хватало дочери, но он знал, что чуть позже он справится со своими чувствами и придет исключительно к ней. Вместе с этим его раздирало чувство, что этот глуповатый векарий сейчас получит всю его семью, и он практически собственноручно отдал Натали и Лису ему. Что на него нашло вообще? А сейчас еще и Мария соблазняла его поддаться порыву и последовать за своей семьей он уже почти решил, что переместиться, и сейчас размышлял, брать ли ее с собой. С одной стороны, он нисколько не обманул ее. Перемещение с собой человека, не обладающего даром, это практически на двое-трое суток самому лишиться сил. Еще и с ней что-то делать нужно. Пристраивать, присматривать. Но дом Филомены там совсем рядом. И, возможно, там же его дочь. О Наташе он пытался не думать. Он поймал себя на мысли, что впервые так сильно он ревнует ее. Раньше им владели иные чувства. Тут он почувствовал сильный удар в бок. Мария смотрела в упор злыми глазами. «Если ты пойдешь к ним без меня, я прокляну тебя. Я на том свете тебя достану». Он протянул снова к ней руку, и, повинуясь его воле, она затихла. Взгляд перестал быть колючим. Марк задумался. Конечно, он мог бы также подчинить себе Наташу. Но что это было бы за обладание? К тому же, — одернул он себя за эти мысли, — это могло бы продолжаться недолго. Его сил хватило бы на год максимум. Она ведь сама была сильна, хоть и не осознавала своих сил. В общем, он уже знал, как поступит. Рука его переместилась с волос Марии на ее шею. Он чуть сжал ее. Она смотрела так же спокойно и покорно. Красивая, кстати, женщина. Пользуясь тем, что она сейчас чуть под гипнозом, он внимательно рассмотрел ее длинную шею, впадинку между ключицами, скользнул взглядом вниз по оливковой коже. Бесполезно. Переспать с ней, конечно, он бы не отказался, но зачем было усугублять и так сложную ситуацию? Он ослабил волну, на которой держал Марию. Та, в общем, ничего и сообразить не успела. Он действовал очень аккуратно. Ему не нужны были ее агрессивные эмоции. Если он и возьмет ее с собой, она должна стать его союзником. Мария, слушай меня очень внимательно. Уже все было решено. Осталось только убедить ее.